Глава шестая. Шурка обижается на отца. Посинели тускло-ледяные окошки. Отчетливо проступили на стекле снежные, выпуклые, будто вышитые толстыми белыми нитками, разлапые морозные елки и немыслимо густые папоротники. В избе как-то сразу наступили сумерки — Такие же холодно-синие, как замороженные окошки, и в этом мертвом жидком свете, в едучий, неподвижно нависшей до полумохурочной тучи, перекатывался громом по избе знакомо-железный, живой смех мужиков, кашель, веселые выкрики. Все пришло в движение, ожило. Скамьи, бороды, валенки, глотки. Все хохотало, скрипело, топало, кашляло. «Ах, и догони его в вдогонку! Здорово! Выходит, он тебя спасал, тащил, а ты его за это в полон забрал, отблагодарил». «Нет, верно обрадовался плену-то, заяц твой! Хитрюга! Он, слышь, Митрий, понарошку ухаживал за тобой, водочкой ихней поил, кумеков остаться живым». «Вестимо! Эван, австрияки-то как дома хозяйничают в усадьбе, поят их, кормят за дарма. «Я бы тоже не отказался пожить в таком плену!» Шурка сам не свой ущипнул братика вонятку за ногу. «Сказано, не дрыхнет!» — шепнул он. «Попробуй у меня засопи, такой плен задам, три дня не сядешь на лавку!» И поскорей свесил голову с печи, Чтоб лучше все видеть и слышать. Он взглянул на отца, и ему стало еще веселее. Батя, как все мужики, трясся за столом от смеха. Кошачьи усы его так и прыгали, Так и скакали вверх и вниз. Батя что-то говорил Сидорову, Толкал его ласково в бок. «У нас, у русских, какой плен!» «И плену никакого нет», — сказал негромко отец, когда мужики, отдышавшись от смеха и кашля, поутихли. «Добрым и больно, отходчивы сердцем. Оттого и не умеем воевать». «Ну уж», — усомнился Быков, посиживая в уголке на полу, подвернув под себя валенок. «Ты, Николай Александрович, и не обижай, сам солдат». Задаем, дорогуля, отчего плохо воюем!» И все мужики согласно закряхтели. Трофим-беженец, оглядываясь, торопливо тихонько поддакивал из кухни, с порога. Дед Антип, беспрестанно кивая, даже хихикнул, причмокивая. «Пожалуй, один Василий-апостол, задумавшись, не отозвался. Какой-то безразличный нынче ко всему». Он в разговор больше не вмешивался. Опустив голову, как бы зарывшись в свою льняную пухлую бородищу, он думал что-то свое, должно быть поважнее мужицких разговоров. «Я говорю, от нашей доброты все!» — упрямо повторил отец, не отвечая Устину Павловичу, обращаясь к мужикам, морщась, словно досадуя на себя, что проговорился — Не военный мы народ, смирный. Сколько раз видал, наши гонят немцев в плен По дороге с передовой в тыл. Гонят, а сами табачишком угощают. Немец нас чемоданами разрывными пулями кормит, А мы их табачком. У него все предусмотрено загодя у немца. На гильзе, на патроне, то есть черный ободок, Стало быть, разрывная пуля, А без метки патрон обыкновенная. Не ошибайся. Вот как придумано. Штык у него у немца. Знаете, какой? Нахмурился отец. Пилой. И каждый зуб накоса назад заточен. В живот войдет, А обратно выгребает кишки граблями. «Ты эту пилу, грабли, видал?» — спросил, запинаясь Алладин. «Нет, выдумал», — зло вспыхнул отец. «Сам видел, сам?» — строго допытывался дяденька Никита, даже с полу привстал. Он поднял с плеча большую свою лобастую голову, наклонил ее вперед, Пристально глядел на батю, прямо ел его горячими, растревоженными глазами. — Да люди же они, германцы, говорю вам, не звери, как и мы, обыкновенные люди. Ну, убей меня, раз такое дело, война. Издеваться зачем? — Черт, правильно, Никита Петрович, ядрёно-зелёно, зелено ударил нежданный Дмитрий Сидоров кулаком по столу. А провалиться мне, мужики, слыхал я про такие штыки. Врать не буду, самому видеть не доводилось. Болтали ребята, и насчет разрывных пуль трепались. Ну, таких пильщиков в плен не брали, нет. Не верю, сердито отрезал Алладин. И что раненых германец добивает? Не верю. Тебя-то, Митрий, кто спас? Это начальство нас стращает, Чтобы вы, солдатьё, на войне злей были, Да не сдавались в плен. Мужики зашумели, соглашаясь и не соглашаясь С дяденькой Никитой. А газы, яропланы, кто выдумал? Надо-тка с силой собраться, А после уж и драться. Нет, братцы, хошь ты с ружьём, Хошь с оглоблей, Драка есть драка. Кровь-то крови просит. Эх, Герасия, Герасия, молодятина, вздохнул дед Василий Апостол. И куда ты, Господи Боже, смотришь? В какую сторону там с неба глядишь? Да что, сказал сердцем отец, перебивая шум. хватаясь за масленку-жестянку с махоркой, как он теперь всегда делал, когда волновался. Пила тут и газы неспроста, ежели разобраться до тонкости. У нас как? Да так, как вы тут толдычите. Измена кругом, снарядов, патронов не хватает, а бестолковщины завсегда не в проворот. Один приказывает «наступать», другой «отступать», Третий стоять на месте. Не столько воюешь, сколько грязь смесишь по дорогам. И жрать солдату нечего. Хлеб мясо убавили, да еще выдумали два постных дня в неделю. От селедки отшрапнели этой самой чечевицы. Вот так шибко не побежишь. И перво-наперво, конечно, по пусту околевать неохота. А когда была охота? Характер у нашего народа другой, Вот я о чем толкую. У них, у немцев, война так война, Жалости не полагается. Живут и воюют, как приказано, А нам на распоряжение плевать. На командира то же самое, Потому мы русского роду племени. Каждый сам себе большая голова. Да откуда ты, голубок германца, знаешь? В плену, что ли, у него часом побывал? Заверещал из своего уголка Устин Павлович. Мы в плен не сдаемся. Просто, гордо ответил отец. Охота не охота, позицию не бросаем. Мы перераненные воюем до конца. Стало в избе тихо. Слышно было. как батя с металлическим скрежетом завинчивал крышку банки с табаком. У Шурки от внезапных счастливых слез захватило дыхание. Все поплыло и смешалось в глазах. Он всхлипнул, прикусил губу, поскорее утерся рукавом, покосился на бабушу Матрёну и вонятку. Кажется, и старый, и малый опять дремали, ничего не слышали и не видели. Это трусы в плен бегут, самострелы себе учиняют. Глухим, тяжелым голосом продолжал отец. Только труса-то смерть завсегда догонит, куда бы он ни убег. Был у нас в роте такой вояка по рекамах Термося. Как немец зачнет палить, так он в окопе затаится ровно мышь. Сунется головой в разное дерьмо, Одна задница, нехорошо сказать, торчит наружу. В атаку его и не поднимешь, сердце ты петухом поет, Отделенный ногой прикладом двинет И не шелохнется, Притворится мертвым, хоть ты его режь на части, А с котелком, с ложкой первой. Ну, отправили его в обоз, Чтобы не смущал, не мазулил глаза. Так что вы скажете? И там его смерть нашла, Прикмахтера-то. Поил лошадей у колодца, А журавель был здоровенный, И бадья на цепи дубовая Железом обита. Вырвалась бадьята из рук ненароком, Тяжеленная, с водой, Да и заехала железом цепью по башке. Мозги потекли. Вот вам и тыл, Спасение от передовой. У колодца от боли принял смерть. Мужики курили и помалкивали. Даже Устин Павлович прикусил язык, а Шурка на печи уже не глотал приятные счастливые слезы и не радовался. Он ненавидел трусов, а на войне и подавно. «И чего батя рассусоливает?» — думалось Шурке недовольно. Так ему и надо, Моси, трусаку дурачине. Не жалко, и слушать неинтересно. Говорил бы про себя, батя, про свое геройство, но еще хоть бы немножечко. Нет, опять про германцев, проклятущих. Немца я знаю еще по Питеру. Кто прижимал нашего брата мастерового по печному делу? Подрядчик. Тот норовит обсчитать тайком, совестно харита. А хозяин колбасный, булочный там, непременный немец. Много их было в Питере. Глазище разбестыжий вылупит на тебя и работу забракует. Хоть ты старался изо всех сил, печь сложил, одна красота. И не спорь с ним, найдет к чему придраться, чтобы влепить штраф. На счетах живо подсчитает, Аккуратно так, копеечка в копеечку, А потом целковые либо всю трёшницу удержит. Да еще тебя же по плечу тухлятина похлопает, Гуд-гуд, в морду бы ему дать, Рука не поднимается с непривычки. Да и остерегаешься, В участок в суд поволочёт, «Попробуй с ним посудись», Судьи-то с богатыми заодно, Хоть он немец, хоть он русский, Оправдают, только не тебя. Вот она какая война, Ежели хотите знать, что в Питере, что на фронте. Говорю, доброты у нас много, Не умеем себя жалеть. Чужого врага пожалеем, Родного себя никогда. Теперь стало про зверей, к слову, Не звери. Усмехнулся смутно в сумерках отец, вглядываясь из-под лобья Володина, точно разговаривая с ним от ним, вертя самокрутку и просыпая драгоценный быковский табак на лавку возле себя. Худое, синее от льдистого вечернего света лицо бати на мгновение перекосилось с такой лютой, невозможной злобой, что Шурка испугался. Да на войне. В сраженье, ежели ты добрый человек, погибель тебе верная. Кто лютее, тот и победил. Не помнишь себя в бою, верно, Митрий-то толковал. Кажется, глотку бы перегрыз немцу, только бы до него добраться. Отец скрипнул зубами, и Шурка, воспрянув духом, невольно стиснул зубы, повторив этот скрип. И добирались, грызли его врага, почище собак. Вот мы, какой смирный русский народ, ежели нас за живое. А очухался. Сызнова, хороший человек. Добре тебя не сыскать на всем свете. Вот о чем я говорю. Это, похоже, бывает, согласился Аладин, потирая горло. Так ведь и германцы поди такие же. да такие держи карман шире плюнул угрюмый отец зажигая спичку ему приказали он и старается выпускает кишки так не сам же он пил это делает защищал немцев дяденька никита ему германцу кто то эту пилу сунул в руки известно кто спроси кайзера вельгешку В один голос, как в церкви, пропили братья Фомичевы и победоносно, одобрительно посмотрели друг на друга. «А вы бы стали этой пилой брюхо пороть!» — закричал Косауров на новых защитников. Быков многозначительно напомнил. На что миллионочек тоже трехгранный. Не зря! Желобки-то на штыке, чтобы кровь стекала!» «От, герман, кат, наробил я келихо!» Несмело, грустно сказал из кухни беженец Трофим. Высокая хохладская бараньи шапка его качалась от волнения, и сам он тощий, побледневший за зиму, в вдомотканый, коричневый, как его анучи, долгопулой одежде, ни без воротника, ни на что не похожий, качался, сидя на пороге, Тихонько хлопал себя ладонями по коленям. «Казаки из средних краев гонят, хлеб жгут, Тикать, тикать, немец плен заберет, Марш, марш, да что делайте?» «Эвакуция! Армия уходит, и мы, теля, за ней! Дитяти плачут, исты просят, Согнали казаки народу богату!» Земля стогнет, гнется, аисты нема. Трофим сунул в рот погасшую трубку, Похрипел мудштуком и застенчиво улыбнулся. Гроши, гроши, добрые роби, добрые будет. Як пан жив, будет мне воли митстеньки, У меня-то коровки добры, а дурень я, дурень. Була хата беленькая, светла. Он запнулся, покраснел, тревожно огляделся вокруг и потупился, замолчал. Все давно знали, что ничего такого у Трофима никогда не было. Жена его простодушно проговорилась с бабам, что муженек ее пас свиней у пана в своем сборове. Но беженец, видать, не мог утерпеть, чтобы к слову и не к слову похвастаться жизнью, какой у него не было. Но какую ему очень хотелось пожить. Такая уж, должно быть, сложилась у него привычка. И все мужики это знали и перестали смеяться над беженцем. «Известно, не соврешь, цены себе не набьешь». Верно, охватил Трофим лихо, коли сам о себе рассказывает сказки, чтобы утешиться. «Ну и пусть. Каждому ведь хочется быть покрасивее». богаче Шурке, как всегда, было стыдно Смотреть на беженца. Но другое еще сильнее Мучило его нынче. Отец все твердил Свое. Иной раз, глядишь, Ведут пленных. Конвоиры до того подобрели, Обленились. И ружья-то свои Пленным поддавали, Чтоб самим было ловче идти. «Картина!» Немцы, австрийцы, значит, пленные, радиохоньки Русские трёхлинеечки несут на плече прикладами вверх, что лопаты вроде как наших в плен забрали. И смех, и грех. Помолчав, вздохнул и добавил. А как их судить, конвоиров? Доведись до кого хошь. Каждому хочется, чтобы она полегче была жизнь. Отец как будто я осуждал и одобрял конвоиров. Не разберешь толком, да и ни одно это не разберешь. Он хаял русских солдат за то, что добрые, смирные не умеют воевать. И тут же говорил, что они фронтовики грызли врагу горло, когда их русских задевало за живое. Стояли на позиции до конца, насмерть. Так какие же они, наши русские солдаты, на самом деле? Только про немцев врагов батя толковал определенно. Они конопатые супостаты и на войне, и в магазинах в Питере одинаково безжалостные. Вот уж это, наверное, сущая правда. От врагов добра не жди. Конечно, напрасно отец мало сказал про себя, как он лупил на позиции германцев хвост и в гриву. И без серебряного крестика батя такой же герой, как Матвей Сибиряк, может и поболее. Непонятно, почему он все сердится, даже когда хвалит своих русских, раздражается. То ли ему все это не нравится, то ли он жалеет, что заговорил с мужиками про войну. И Шурка сам стал с некоторого времени почему-то раздражаться, сердиться неизвестно на кого. Он сопел, ворочился на печи, толкнул ненароком бабушу, братика, и все ему было неловко, никак он не мог угнездиться, успокоиться. «Так нельзя!» «Это к немцам и впрямь заберут все русское царство государства», Уж тогда не одни конвоиры окажутся в плену, а и Шурка с воняткой и бабушей, и мать с отцом. Да разве это можно? Ого, Шурка пленный! Какая чепуха! Его безудержное, всетворящее воображение отказывалось представить даже на мгновение такую немыслимую картину. Нет, нет и нет, просто не бывать этому никогда». Вот и все. Шурки нравятся солдаты, конвоиры, про которых рассказывал отец. Что ж тут такого нехорошего, неправильного? Угостили табачком, потому что у них конвоиров табак был, а у пленных его не было. И, наверное, австрийцы, немцы, покурив, сами вызвались понести ружья в благодарность за махорку и по самой справедливости. «Дескать, вы устали? Отдохните, пожалуйста. Давайте теперь и чем мы потащим ружья. Ведь они тяжеленные. Вот понесут, потащат пленные ружья. Тоже уморятся. Дорога-то длинная. И отдадут винтовки обратно русским солдатам. Зачем и кого им обманывать? Плену-то лучше, чем на войне. Не убьют. Живи себе, как дома». Как живут те четверо, что недавно поселились в барской усадьбе, в Людской, рядом с Яшкой? Уж не из тех ли они пленных, которых грели и кормили бабы прошлой зимой? Один жердило, определенно похож на того австрияка, которому Шурка дал хлеба. И другой толстячок, как будто знакомый, правда, на Сашу-пупу не очень смахивает, но такой же бородатый а еще двое черные что цыгане и все такие приветливые веселые еще бы спаслись от смерти болтают не по русски смешно так лают ни одного слова не разберешь а можно догадаться радуются нравится им колоть дрова носить воду снег разгребать правильно мужики говорят в таком плену жить можно Даром поет и кормят. Кажется, нищего Шурки сейчас расстраиваться, обижаться. Вон, как он все правильно рассудил. Но, поди ж ты, не может он успокоиться. Торчит на печи, как на горячих углях. Вертится, места себе не находит. Не так рассказывал про войну Андрей отец памятным вечером в Риге, когда сушили рожь. И страшно было тогда Шурке. Волосы шевелились под шапкой. И весело, потому что мужики заметно обрадовались, наслушавшись Матвея. Шептались у огня, возились, балуясь на земляном полу, толкались, как малые ребята. И дяденька Матвей сказал тогда Шурке, «Жив твой батька, парнище, жив!» И вышло так. Воскрес из мертвых батя, домой заявился, хоть и без ног, а живой. Значит, дяденька Матвей никогда не обманывает. Значит, что он тогда говорил про войну, все так и выйдет. Не зря мужики ему поверили, они с тех пор на что-то надеются. Толкуют промеж себя веселый хороший час, что нет худа без добра. почему же у бати все получается шиворот на выворот а разговор мужиков идет между тем своим чередом дьявол с ними с пленными конвоирами со всем этим когда войне конец а вот перебьют всех солдат и будет конец ответил отец да к тому идет Чтоб им сдохнуть всем, кто ее начал войну? Сибиряк Матвей забегал осенью на денек из Лазарета. Он баял другое, сказал значительно Никита один Ружье-то грит, скоро штыками в землю. Братанье чу? Братанье, злобно усмехнулся отец. Как же довелось, участвовал. Вылезли мы, набитое дурачье из окопов, и немцы повыскочили. Руками машем, попахами, замеренье, замеренье. И они, немцы, что-то лопочут, кричат, шапки свои без козырки подбрасывают вверх. Пошли мы им навстречу. Не успели подойти поздороваться. Как с ихней стороны артиллерия двинет, Как зачинет жарить по нам шрапнилью, вот тебе и братанье еле ноги в окопы унесли. Темнело в избе, и лица мужиков темнели, суровили. Так, с германцем, брат, дружись, а за ружье держись. Вымнили простаков во чисто поле. Обнимайся, братайся с курносой. Ловко, что и говорить. Кажется, один Аладдин шел нынче наперекор отцу во всем, не сдавался. — Что ж, по-твоему, Николай Александрович, выходит, правда-то на этом свете, а прежде нас померла? — А уж как хошь, считай, — проворчал отец. — И твоя правда, и моя правда, и везде правда, а нигде ее нету. — Есть ты, леший, вас задери. Куда она подевалась? Это опять на сей раз весело, ударил по столу Дмитрий Сидоров. Он точно спасал Шуркиного отца. В Брюхе сидит, ядрено-зелена наша правда. И когда оттуда выглядывает, держись, нету ее сильней, все ломит. Мужики немного заулыбались. Но «Ну, потешь еще маленько, а то что-то скучно стало. Нет, я серьезно говорю. Как-то нас прижали австрийцы пулеметами, и зачили мы пятиться, да до своего тыла и допятились. Победители и кухню нашу батальонную захватили со щами и кашей. Ну, прогнали мы их, а посля восстановили, как говорится, положение на боевом участке, а кухни нет. У австрияков наша походная кухонька, уволокли ее вместе с поваром. Командир батальона осерчал, кричит. "Нету у меня до вас новой кухни. Не могу просить в дивизии, стыд и срам. Пропятили вшивая команда кухню. Ну и кусайте, чего хотите. Хлебайте за место щей гнилую воду в канаве. Нету у меня до вас русских щей и каши. Вот сидим мы ядрёно-зелёно зеленого окопах без горячей пищи день, сидим два». Материмся, сухари у кого остались догрызаем, водичку пригоршнями из луж хлебаем. Плюх, то с нами, знаете, как день-ночь разговаривает, правду матку режет. Не приведи бог. А тут еще австрияки рядышком в своих окопах слышно, как котелками-ложками бренчат чавкают лешие во всю мочь. «Может, лопают наши щикашу. кашу?» Голодуха нас пуще разбирает, злость так и поднимается дыбом. На третий день не вытерпели мы и говорим друг подружке. И здесь рубят смерть, и там смерть. Все равно околевать однажды придется, как ты не таись. А ну давай, братва, вдарим по приятелям, когда они обедают, наедимся до сыта. И вдарили. Со злости с голодухи все три линии окопов нас насквозь проскочили. До тылов не хуже ихнего добежали горяча. Смотрим, наша кухонька параконная сиротинушка стоит нетронутая, щи и кашицы лехонькие малость только простыли. А ихняя австрийская кухня на автомобиле, что твой домище на колесах? И чего только в том доме нет? Сам делишный гуляш с салом, хлеба, что кирпичей, грудище, порядочный бочоночек с венцом, непочатый и котел горячего кофею, сладкого-присладкого. Ну уж тут мы пообедали, пожрали в сласти досыта, и гуляш съели, и бочонок вылезали досуха, и кофе выпили». Да каши, щей и не дотронулись, вот до чего набили животы ядрёно-зелёно. И домой поскорей стало быть, к себе в окопы возвратились, с о кухнями. Так сам командир полка благодарность перед строем объявил потом, как вышли на отдых. «Сукины вы дети, — грит, — ежели бы завсегда так воевали, мы бы давно до Берлина у Вены дошли». И Вильгешка с Францем Иосифом Пардону у нас запросили. А мы ему хором, полковому командиру, извиняемся, ваш скородие, мы не воевали вовсе, мы в гости обедать к дружкам ходили. Нет, не раскатился сызного по на избе отрадный гром смеха. Погоготали мужики чуточку, больше прилику ради, чтобы не обидеть Дмитрия за старания. Похвалили, что грудь у него нараспашку, язык на плече. Пообещали, проживешь веселяга до ста лет, и нога гляди заново отрастет. Только смейся больше, не ленись, стой под бочинясь, ни о чем не кручинясь. Кому лень жить, тот раньше срока и помирает, а веселый человек две жизни запросто у Господа Бога отхватывает. Вот уж им, мужикам, много не протянуть. Нету-те, черти дери, веселья в жизни. Как только заговорили о себе, принялись помаленьку ругаться. Всегда так вот. Про войну, про начальство и порядки орут вместе. Даже с Глебовскими верховодами во всем заодно. Разговаривают, кумекают, будто идут по шоссейке, топают в одну ногу. А возьмутся за сельские дела. Каждый словно порознь выбирает, что ему делать, куда идти. Коситься на соседа точно боится, как бы тот дорогу не перешел под самым носом. Устина Павловича Быкова из-за соседа не признают. На прямке этого не режут, как осенью на сходе. Больше с мешками да шуточками разделывают. Но аккуратно припоминают все. И так понятно для Шурки. И про лавку, бабьи помощи, перелоги солдаток, даже про Марфу-работницу. Но везет же тебе, Устин, на лошадушек. Жеребца начальство не тронуло, не взяло на войну. И кобыла ломовая уцелела, не убежала, жива. Может, по себе и сердится, когда навоз, а занай тащит в гору. смотри ка добрый какой на нашем без лошади ли он скупаешь вот спасибо брат на базаре продаешь барышникам по дешевке а нам платишь в три дорога только куска твоего не проглотить чего это застревает в горле нет тихонова еще больше было бы смеху и лаю. А не обошлось все-таки и без звани духа. Не забыли его будущие мельницы на Гремце. Неизвестно, намелит ли Меленка, Языком мы все страсть молоть, как гораздо. Что ж, Устин Павлович, неужто уступишь? Так спустишь конкуренту. Ведь гляди, какие клыки отрастил Иван прокофич Кусается, не дай бог, загрызет тебя насмерть. Кузню отмахал, что фабрику, теперь что грозится водяной мельницей. Это мы еще посмотрим. Паровую заведу, пообещал быков сквозь зубы. Мужики переглянулись. А чем лукавый не шутит? Может, и заведет паровую. машну его никто не щупал, сколько там. Посмеялись еще о том, осем. Вспомнили даже Степана коротконожку из усадьбы. Ведь вот, чего нет, того завсегда и хочется. О своем угле батракку мекал. Да на чужую избу, кажись, и разинул рот дурак. А ну, как хозяин, вернется с войны, сыщется. Что тогда? А ничего, этот хромой усачь себе на уме. Погодите, еще спляшет в три ноги. Все копит. Бережет, что ни слова, дом, горница, Такие однодумы своего добьются. Вот увидите, не только пяти стенок отгрохает. Гляди, землей разживется. Заговорили о земле и сразу вспомнили, Что Глебовские осенью пасли скотину На барском лугу на Волге. Управляла и не пикнул. А мы зеваем. Да что лук, хрен с ним. Барское поле бы не прозевать. И лес. Он ведь тоже не чужой. Бор рядышком с нашим заполем. Верно. У тебя три березы, А у него крылова собаки. Сосновая роща непролазная. Сухостой гниет, Ни себе, ни людям. Вот когда ожила по-настоящему Шуркина изба. все заходило ходуном. Сметённо заговорила, загремела, куда с печи не глянешь. В избе, в темноте раннего вечера, в синем махорочном дыму, всюду светилась, дышала, ворочалась, осыпая искры, раскаленное до красного железа, как в кузне, когда дяденька Прохор ковал свои диковинки. Мужики жадно затягивались, и цигарки, вспыхивая, кроваво освещали, как бы одну взъерошенную здоровенную бороду. Бесконечный оскал, чистокол зубов, узкий, острый, как нож, прищур огромных глаз, бугор сдвинутых лохматых бровей. Словно богатырь, очнувшись, гремя кольчугой, как Илья Муромец, Поднимался с земли из лиловой тьмы, подтягивался со сна, поводил плечами великан страшно знакомые шурки по одной памятной лунной ночи на гувне, по сходу у недостроенной казёнки, по недавнему молодому притоптанному снегу на шоссейке. И ему, великану, богатырю, было тесно в избе. Царица, родимая небесная матушка, спаси помилуй, проснулась на печи возле шурки бабуша Матрена. Я «Э, корот, думал, пожар начался. И точно ведро воды плеснул отец в огонь разговора на раскаленное железо. Гораздо мы на чужой арты разевать, мастера! Какое же чужое? зарычали мужики все разом. Даже Устин Быков пристал к ним. Забыл, что нам отцы-старики толковали. Пойми ты, нерассудливый человек, все наше, и земелька, и лужок, и лесок. Юхотскому монастырю отхватила казна, как межевались. Без тысячной взятки не обошлось. Сколько денег просудили наши отцы, да ведь кто сильнее, тот и правее. А после генералишка сторговал у монахов. Пропил земельку настоятель, бражник Поисий, а хоша бы и не наша земля, значит, Богова, ничья. Кто на ней на земле работает, хребтину ломит, тому она и принадлежит. Вот как по справедливости-то, по-божьему, да что и толковать. Про нас деревенских мужиков только сказки рассказывать, а ли песни плакать. От нужды, от горя, разве в могиле спрячешься, как помрешь? точно и по божьему и попросту по людски все это наше не чужое уверенно твердо заключил дяденька никита ладен из темноты и слышно было как он с треском должно быть ногой толкнул дверь в сени подержал так открытый для воздуха а потом осторожно притворил голос его рубил топором свое возьмем «Как кинь, Николай Александрович, к тому идет дельце-то, чуем?» «Ты не таись, мы все знаем, да и то сказать пора», — замучился народ. «Это вы-то на печи, на палатях замучились? Так что же про нас, перераненных, говорить?» Тонко, страшно взвизгнул вдруг Шуркин отец и захлебнулся матерщиной. А мы на чужое не заримся, нет, нам бы свое из рук не выронить, не подохнуть с голодухи, и ладно, они замучились. Никогда он так не визжал, не ругался батя, разве что узнав про Лютика, забранного в обоз. Но тогда он проклинал порядки, проклинал грабителей на войне и дома, грозился, что камень и тот скоро треснет. Он, батя, знает, что делать, он на все готовый, а нынче он совсем другой, не похожий на себя. С чего отец разъярился? И на кого? На мужиков. Шурка не мог ничего понять, словно отец ненавидел мужиков за то, что они с ногами, а он без ног. Отмалчивался, сдерживался, и вот его прорвало, И так все это стыдно, нехорошо, Что Шурке хотелось реветь. Слабо проступали окна С темными от сырости переплетами зимний храм. На улице было светлее, чем в избе. Сквозь морозные елки и папоротники В чистой ледяной щелке В крайнем в спальне окошке Светилась и дрожала, как слеза, Первая звезда. А в густой лиловой тьме что окружало шурку, уже не пылали раскаленным веселым железом мужичьи цыгарки, не ворочался, не поднимался с холодного пола знакомый богатырь, изба была пуста, полная одного махорочного дыма. Из этой душной, горькой темноты и пустоты, точно из конуры, вырывался жалкий, бессильный виск, Я перераненный, без ног, второй раз живу, Бога благодарю, понятно? Так что же вы хотите, чтобы я опять сунулся под смерть? Да заради чего, спрашивается, сунулись в пятом году. А что вышло? Вас нагайками не угощали, а я пробовал в Питере. Нету и не будет такой силы, чтобы перевернуть белый свет. Плохо? А еще хуже. Не желаете? Хоть сегодня топиться, хоть завтра удавиться. Бабуша Матрена вздохнула на печи и перекрестилась. Шурка беззвучно заплакал. И в этот отчаянный миг в избе в темноте раздался спокойно ласковый, обычный, даже немного насмешливый голос матери. — В порядке, что ли, играете в потьмах? «Погодите, я свет зажгу!» Шурке сразу стало легче. Подумалось, это мамка дверью-то хлопнула, а не Алладин. «Зажги, Пелагея Ивановна, зажги огонька!» Отозвался живо дяденька Никита. «А то таких страстей нам тут наговорили на ночь, и не очухаешься, не успеешь». «И пуганые, и руганые, подхватил Устин Быков. «Мало вам!» ответила Шуркина мать, пробираясь к лампе, громко топая замороженными валенками. — У кого спички близко? Бить вас надо, мужики. — Да за что, Пелагея Ивановна? — Не спешите языком, торопитесь делом. — И рады бы Волгой стать ядрено зелено паров не хватает. — Да ведь и Волга, говорят, начинается с ручейка, рассмеялась мать, зажигая на стене лампу. В избе стало светло, привычно. Еще супился за столом отец, но мужики, как бы не замечая, прощались с ним и с матерью дружелюбно, извинялись, как всегда, за беспокойство, что напустили дыму полную избу, насорили, доставили хозяйке лишние хлопоты. И тут же по привычке закуривали на дорогу, болтали про между себя разные пустяки. Митрий Сидоров, отыскав и повесив солдатскую фуражку на кудри на правое ухо, тоже потянулся за шинелькой и костылями. Мать костыли отняла, спрятала за переборку и батя одобрительно пошевелил усами. «Загостился ядрёно-зелёно! Так нельзя! Пора и честь знать!» — сконфуженно бормотал Митрий. «Баба моя, гляди, давно тревожится! Куда подевался муженёк?» Глаза не видят. «Так сердце слышит, ни у чужих, ни на морозе», — отвечала мамка, расторопно подметая пол, проветривая избу, добывая на кухне из в соль, ложки, кладя на стол пышный, как кулич, золотой каравай свежего хлеба. «Сейчас ужинать подам. Санька, где ты там? Беги, родимый, притащи маленько дровец, протопим печурку, а то ночью отморозишь нос». Дед Василий Апостол, уходя из избы последним, сжал отцу ладонь на прощание, чего никто из мужиков никогда не делал, и, печально мерцая бездонными омотами, застывшими в глубоких глазницах под бровями, сказал непонятно. Да, брат, вот так, хоть поднимай руки на небо.